Глава 1. Смятение. Часть 1. У неё щемило в груди. Её сердце бешено колотилось, пока её напряжение росло, казалось, что её грудь вот-вот расколется. Что же делать? пробормотала она. Прямо сейчас она стояла на входе в комнату Райнера, у большой кровати, которая была полностью покрыта горой документов. Тем не менее, Райнера на этой кровати не было. В конце концов его похитили прямо на её глазах. Болетово, тот, кто похитил Райнера, был монстром. Чудовищно сильный враг? Нет, не в таком смысле монстра. Буквально гротескный монстр. Он был по-настоящему странным. До такой степени, что в тот момент, когда он появился, она не могла понять, что было перед ней. Фигура столь отличная от человеческой, и кроме того, вокруг Vita лапугающая аура. И он смеялся. как будто происходило нечто глупое. Тогда Феррис рубанула одну из вытянутых им рук, хотя она тут же отрезала эту руку и попыталась спасти Райнера, область, где была рука, задрожала и продолжила атаковать Феррис. И пока она была занята этой рукой, монстр говорил. Он говорил с Райнером в комнате. Расслабленным тоном, как будто это был просто друг Райнера, монстр произнес «А, могу я сначала войти?» И Райнер легко это принял. Но как Райнер мог легко принять этого монстра? Возможно, была использована какая-то магия. Райнер впустил его, начав легкомысленный разговор. Жуткий бардак. Потому что слишком много нужно сделать. Хе-хе-хе. Но это не так уж отличается от моего кабинета. Хотя не тебе ли знать, Райнер? Чёрт возьми. Разве не сказал тебе? Поторопись и объяснись. И Феррис даже кричала ему. «Райнер!» С кем ты разговариваешь? Но ответа не последовало. Когда Фэррис закричала, она была уже очень близко, и хотя этот парень никак не мог не услышать её, всё же этот идиот не ответил. С кем чёрт возьми ты разговариваешь? Но Райнер продолжал говорить с монстром. Хоть ты и просишь объясниться, я не знаю, с чего начать. С самого начала. С самого начала, а? Хм. В таком случае, Райнер, каким ты меня сейчас видишь? А? Ты совсем не изменился, знаешь? С того раза, как мы виделись последний раз, с нашей последней встречи, как и прежде ты выглядишь как невероятно раздражающий порядочный молодой человек. Относительно того, что явно была монстром, Рейнер сказал раздражающий порядочный молодой человек. И из-за этого Феррис ещё больше вышли из себя. В конце концов, так он мог говорить только об одном человеке, Сейон остал Тот трудолюбивый хулиганский король тиран, который правил империей Роланд. И если по воле случая Сён был здесь, если бы он пришёл, Фэррис бы впустила его. В конце концов, Сён был кем-то очень близким и очень важным для них. И Райнер легко открыл дверь. В какой-то момент голос Райнера раздражал, вероятно, он не может справиться с чувствами и сейчас расплачется. И на эту дрожь в голосе Райнера монстр снова засмеялся. Противненько захихикал. Похоже, Райнер не мог слышать этот смех. А вот почему Феррис отчаянно взмахнула мечом, она рубила и рубила, но поскольку этому не было конца и края, она решила проигнорировать руку и побежала по коридору, в комнате этого дурака, которого так легко обмануть. Но, глядя на неё своими многочисленными круглыми глазами, монстр заговорил весёлым голосом. «Ха-ха, понятно. Вот как ты видишь меня». Так да это облегчение. Мне не следовало приближаться к монстру из другого измерения, только мог как ты. Но тут, пожалуй, шах и мат. Я завладел демоном, идеальная победа для меня, сказал монстр. Наконец, Феррис удалось добраться до входа в комнату, но к тому времени было уже слишком поздно. В комнате больше не было ни монстра, ни Райнера. Вся шта осталась это не убранная комната. Феррис вбежала внутрь, но не заметила никаких признаков присутствия Райнера. Посмотрела на окно, однако оно не было открыто, хотя это был единственный другой выход из комнаты. И куда они могли подеваться, она понятия не имела. «Райнер!» Но, конечно, ответа не последовало. Хотя она снова окрикнула его по имени, лишь звук её собственного голоса бесполезным эхом отозвался в комнате. «Нехорошо», — подумала она. Вдобавок к её беспокойству она почувствовала боль в груди. Очевидно, что в происходящем не было ничего хорошего. Валятого монстра выдавал себя за Сиона, очевидно, со злыми намерениями. Оставшись одна в комнате, она беспокойно огляделась. Она открыла окно, выглянула наружу, там тоже никого не было. Чёрт возьми! И развернувшись, она вышла в коридор. От рубленных рук тоже не было никаких зацепок. Словно чтобы доказать, что это не остана или иллюзия. Данго упала на пол коридора данго, которую она специально принесла Райнеру, работавшему необычайно усердно, чтобы понять ситуацию в Народной Республике Сфелиет. Она хотела насладиться этим данго вместе с Райнером. Но когда внезапно этот монстр напал, Фэррис бросила пакет с данго, и из-за удара при падении упаковочная бумага пакета разорвалась, и данго рассыпалась по полу. Множество данго, на которое она наступила, оставило следы. Его больше нельзя было есть. Она приложила столько усилий, чтобы определить, в каком магазине в этом районе был самый вкусный Данго, а Райнер был похищен тем странным монстром. «Как же так? Что же мне делать?» Но, как и ожидалось, ответа не последовало. Она почувствовала сильный страх, охвативший всё её тело. Она не знала, куда идти. Оттого её грудь жутко защемила. «Чёрт, прекрати!» сказала она, ударяя себя по груди. Но чувство не исчезло. Не в силах контролировать свои эмоции, она была на грани рыданий. Если эти ощущения в груди продолжатся, ей будет сложно спасти Райнера. Я найду тебя, несмотря ни на что, сказала она, поднимая голову. Сунув меч обратно в ножны на талии, она повернулась в сторону конца коридора. Прямо сейчас, так как было ещё утро, не было никаких признаков других людей. Куда она должна отправиться? Она даже не знала, у кого попросить о помощи. Тем не менее, она подавила беспокойство в своей груди, заменив своё страдальческое выражение пустым, лишённым эмоций лицом, и она начала идти по коридору. Сначала наdonate союзников в поисках Райнера. В любом случае, ей нужна информация. Она совсем не понимала, что здесь происходит. И здесь, в Народной Республике Сфелиет, созданной Вайсом, казалось, что у неё не было другого выбора. кроме как назвать ту женщину своим союзником. Красноволосую женщину по имени Кефар Ноллис. А вот почему Феррис направилась к её комнате.